«Иди проветрись, сэр Макс», — добродушно сказал Джуффин, — «прогуляйся или перекуси, когда еще доведется. На трактиры, правда, рассчитывать больше не приходится, но ведь щель между мирами никуда от тебя не делась. А то шутки у тебя получаются натужные и совсем не смешные, куда хуже, чем обычно». хотя-то и в лучшие времена был не таким великим остроумцем, как тебе самому почему-то казалось. уж прости меня за откровенность. всё равно мне нужно закончить пару дел, а ты меня отвлекаешь. через час я буду в твоём полном распоряжении до самого конца. он звонко рассмеялся. явно наслаждаясь тягостным впечатлением, которое произвела на меня его формулировка до самого конца. Все к лучшему. Я наконец-то понял, что уход Джуффина не принесет мне ничего, кроме неописуемого облегчения. Сэр Джуффин Халли, человек, который... Долгое время был центром моей маленькой личной вселенной, мой добрый друг, эксцентричный учитель, весёлый товарищ по самым невообразимым переделкам и заботливый опекун, спасавший мне жизнь столько раз, что я уже давно перестал понимать, кому из нас она теперь принадлежит. Одним словом, Господь Бог и добрый дядяшка в одном лице исчез ещё несколько дней назад. Я больше не сомневался, что возвращаться он не собирается. Я послушно поднялся и покинул его кабинет. Вернулся в зал общей работы, уселся на подоконник и попытался собраться с мыслями. Не есть, не тем более гулять по опустевшим улицам города, который ещё недавно казался мне лучшим местом во вселенной. Мне не хотелось Думать о том, как я буду жить потом, когда вся эта дрянная история с пустым сердцем так или иначе завершится, мне тоже не хотелось. Откровенно говоря, меня попросту тошнило от необходимости жить дальше. Впрочем, от мыслей о смерти меня тошнило еще больше. Болезненные спазмы скрутили мой живот вперед. Стоило только повторить про себя любимую фразу наших давних арварохских приятелей. Теперь, дескать, легче умереть. Несколько минут спустя в зал общей работы вошел Мелифара, бледный и осунувшийся, но на первый взгляд вполне вменяемый. Я был готов броситься ему на шею. Именно он мне и требовался, по крайней мере, для начала». Почему ты ещё никуда не уехал, спросил я, вглядываясь в его безучастное лицо. Времени уже, наверное, и почти не осталось, но ещё можно успеть. Успеть что? холодно спросил он. Уйти с твоей дороги, сервершитель. Что ты мелешь? оторопел я. С какой моей дороги? Макс, мы уже всё знаем про пустое сердце, сказал нам Минорих. Я и не заметил, когда он появился в дверном проёме. Сэр Мангер нам объяснил. Что он вам объяснил? упавшим голосом спросил я. А как ты думаешь? мрачно спросил Мелифар. Между прочим, мой отец когда-то был не последним человеком в Ордене Потаённой травы. Прежде чем стать путешественником, ты не знал или просто забыл, или ты просто не в курсе, что члены этого ордена очень любили раскапывать всякие зловещие тайны древности. Так что Манга отлично знает, что такое пустое сердце и в отличие от тебя охотно делится своими знаниями со всеми желающими. Правда, сам-то он схватил в охапку матушку и моего старшего братца Бахбу и уехал в Лан-Даланд, как только узнал, что цветок вот-вот расцветет. Но это его личный выбор. Я открыл было рот, но Мелифара пресек мои попытки объясниться. — Не надо ничего объяснять, Макс, — он говорил мягко. на беззвучно. Таким тоном терпеливые люди обычно разговаривают с докучливыми чужими детьми. Так уж вышло, что нам предстоит сражаться друг с другом за право прикоснуться к величайшему из чудес вселенной. Я уже понял, что ты этого не хочешь. Можешь поверить, мы с норрихом тоже не в восторге от такой перспективы, но тут уж Ничего не подпишешь, таковы правила игры. От своего шанса я не откажусь, как бы мал он ни был. Но начал было я, на сей раз меня перебил ну минорих. Макс, я знаю, ты хочешь как лучше. Ты всегда хочешь как лучше, но лучше не будет. От твоих слов ничего не изменится, только грустно станет. Не будем портить пустыми спорами свои последние часы в этом прекрасном мире. Ладно. О'кей, вздохнул я. Больше никаких разговоров. Я уже и сам понял, что дискуссия тут не поможет. Да и времени не было на болтовню, оставался один выход действовать. а там по обстоятельствам. Раздумывать тоже было некогда, поэтому я сделал самое простое, что пришло в голову. Быстро провел левой рукой вдоль тела мелифара. Как и следовало ожидать, он мгновенно уменьшился и исчез между большим и указательным пальцами моей умелой конечности. Я с облегчением перевел дух. Но Минорих не казался мне серьезным противником. Я был совершенно уверен, что уж его-то в случае чего из-за шивороту волоку куда угодно, хоть в иной мир. Поэтому, когда парень попросту исчез, не сходя с места, у меня рот распахнулся от изумления. Но Минорих, надо понимать, ушел отсюда темным путем. Грандиозное достижение для новичка. И когда-то он успел стать таким крутым, изумлённо подумал я, неужели Джуффин научил в связи с грядущими событиями вообще-то с него станет? Ещё неизвестно, кого из нас этот хитрец на самом деле собирается приносить в жертву. Мои размышления были прерваны самым неприятным образом. Жгучая боль в левой руке внезапно пронзила меня насквозь. Кисть судорожно дёрнулась, большой палец, который был прижат к ладони, самовольно покинул свой пост и с аrmлифара с кошачьей грацией приземлился на все четыре конечности. Я ещё не успел сообразить, что происходит, а он уже выпрямился и укоризненно посмотрел на меня. Макс, я же сказал тебе, Ничего не надо. Не дёргайся. Ладно. В следующий раз просто останешься без руки. У меня и сейчас было искушение, но мы с тобой слишком долго были друзьями. К тому же я обязан тебе жизнью. А такие вещи, к сожалению, всегда имели для меня большое значение. Надеюсь, Это пройдёт. Он говорил тихим, бесцветным голосом, как начинающий актёр при первой читке новой пьесы. Его монолог звучал настолько фальшиво, что мне стало тошно. Тот сэр Мелифара, которого я знал все эти годы, должен был ругаться, как неотёсанный лесной разбойник, обрушить на мою бедную голову град избительных насмешек или деловито объяснить, что к чему, опрокинув меня на лопатки своей безупречной логикой, в зависимости от настроения. Чёрт, да я бы предпочёл, чтобы он просто дал мне по морде. По крайней мере, такой поступок вполне соответствовал моим представлениям о норме. Но он и не думал драться. Просто отвернулся и, кажется, С нетерпением ждал, когда я уберусь куда-нибудь подальше, всё равно куда, лишь бы с глаз долой. Я отвернулся и молча вышел из зала общей работы. Это было сокрушительное поражение. Мне следовало постараться смириться с судьбой хотя бы для того, чтобы не сойти с ума прямо сейчас, а продержаться ещё пару часов. Но способность призывать на помощь, смирение никогда не было моим сильным местом, поэтому оставался только один выход не думать вообще ни о чём, отменить мысли, выключить их, таинственный источник и дело с концом. Самое удивительное, что мне это как-то удалось. Я вышел из управления И зашагал вверх по улице Медных горшков, Почти не осознавая, где я нахожусь и что делаю, А просто трудолюбиво передвигая ноги Левой, правой, левой, правой. Ритм ходьбы успокаивал меня, Даже завораживал почти как ритм шаманского бубна. Страница сгорела. Решение пришло само собой. Я даже не пытался его найти, просто шёл себе и шёл по пустынному городу, ёжись от холода. И не свежий весенний ветер с Курона был тому виной. Это был мой собственный внутренний холод. Почему бы и нет? Согреваются же некоторые счастливчики внутренним огнём. Кажется, даже сердце моё уже побелело от инея, и это, в общем, было к лучшему, своего рода Местный наркоз это такая новокаиновая блокада, патентованное средство от болевого шока. Убоюканный благословенным холодом и ритмичным перестуком собственных подошв, я вполне мог бы бесцельно бродить по эху дивному городу из моих оживших снов до тех пор, пока тяжёлая рука Джуффина не ляжет на моё плечо, дескать, пора, собственно, Я и собирался, но решение всё-таки пришло. Я совершенно точно знал, что оно не было рождено моим притихшим разумом, а появилось откуда-то извне, оттуда, где меня не было и быть не могло. Тёмная сторона. Всего два слова, но этого было вполне достаточно. Довольствуются же водители парой тройкой геометрических фигур нарисованных на блестящей поверхности дорожного знака, когда хотят определить свой дальнейший маршрут. Тёмная сторона, а ведь это, пожалуй, выход, изумлённо подумал я, какой никакой, но лучше, чем ничего, много лучше. Уверенность Джуффина в своих силах, этот иезуит даже отпустил меня погулять, дескать, никуда ты теперь не денешься, бружок, обидная и, можно сказать, позорная неудача, которую я потерпел при первой же попытке эвакуировать мелифаро вино минорихов в безопасное место, всё это парализовало мою волю, я отказался от борьбы, решил Пусть всё идёт как идёт. И нового выхода вроде бы всё равно нет. Удрать? Но я мог не сомневаться, что Серджу Финхале глазом не моргнув достанет меня, хоть в Кумоне, хоть на Арварохе, хоть в ином мире. Какая к чёрту разница? Он всегда с удовольствием охотился в любых угодиях. Джусфин был на добрых 700 лет старше. И большую часть своей жизни угрохал исключительно на занятия магией. Моя партия могла заранее считаться проигранной. Посадите начинающего шахматиста за одну доску с чемпионом мира и посмотрите, что будет. И вдруг я понял, что какой-то шанс у меня всё-таки имеется, при условии, что я сомнею навязать противнику своё поле битвы. Единственным местом, где я мог как-то потегаться с Джуффином, была тёмная сторона, магическое пространство, где моё могущество не поддаётся никакому описанию, где каждое моё слово немедленно приводится в исполнение, чтобы я не вязкнул. Достаточно сказать, И всё сделано. Всё это хорошо. Но на тёмную сторону ещё надо было как-то попасть. А то, чтобы заручиться помощью стража, сейчас и мечтать не приходилось. Старый добрый сэр Мелифара закончился вместе с моей столь же старой и доброй жизнью, уступив место странному, непредсказуемому незнакомцу. Теперь он всерьёз собирался сражаться со мной за право обладания древним колдовским цветком, который надо отдать ему должное, оказался сильнее моей бесконечной любви к этому миру, но рискнуть всё-таки стоило. А почему бы и нет? Можно подумать, мне ещё оставалось что терять. Прежде мы, как правило, Уходили на тёмную сторону из подземелья под домом у моста. Вообще-то это совсем не обязательно, но мои старшие коллеги неоднократно твердили, что этот путь самый короткий и лёгкий, вполне доступный даже новичку. Я был не таким уж новичком, но до сих пор мне никогда не доводилось предпринимать подобные путешествия в полном одиночестве. Всё, что мне оставалось, спуститься на несколько сотен ступенек вниз и попробовать проделать сей трюк самостоятельно. Как только решение было принято, тут же пробудился мой инстинкт самосохранения. Доберусь я до тёмной стороны или нет это ещё вопрос, и ни в коем случае не следовало забывать, что мне предстоит иметь дело с сэром Джуффином Халли. человеком, который обладает сволочной способностью читать в моём сердце. Он всегда видел меня как на ладони, следовательно, я откуда-то знал, что следует делать. Фокус был не из лёгких, но когда тебя загоняют в угол, обычно обнаруживаешь, что можешь горы свернуть. Не удалось инсценировать вполне качественное раздвоение личности. Я гуляю, думал я, вернее, не просто думал, а отчётливо проговаривал про себя, не размыкая губ. Вот гуляю с семьёй и гуляю, а чем ещё теперь заниматься? Какие пустые улицы, чёрт бы их побрал. Вообще-то я люблю пустые улицы, но сейчас ненавижу. И всё-таки я гуляю, гуляю, гуляю. Наверное, в последний раз дырку в небе над этим грешным мистическим буряном, которому так не, кстати, приспичило вылупиться. Вскоре я решил что такой монотонный внутренний монолог звучит недостаточно достоверно и начал разнообразить его художественными описаниями улиц. Получалось очень даже ничего. Хвала магистрам, я изучил старый город лучше, чем линии на собственных ладонях. Теперь мне не составляло труда рисовать перед внутренним взором разноцветные фасады невысоких просторных домов со строканечными крышами, мелкие камешки мозаичных мостовых, пёстрые вывески над многочисленными трактирами, магазинчиками и лавками мастеровых и великое множество других незначительных но очаровательных деталей и описывать описывать описывать это неброское и уютное великолепие не умолкая ни на миг а ноги тем временем несли меня к дому у моста я с дорво надеялся что мне удалось провести Джупфина потому что если не удалось откровенно говоря Я предпочитал не задумываться о возможных последствиях. Удача пока не оставляла меня. В коридоре управления было пусто. Я бегом бросился вниз, туда, где начиналась узкая лестница, крутые ступеньки которой устремлялись под землю. Наспех сфабрикованный сэр Макс тем временем предавался ностальгической экскурсии у стен мохнатого дома. К этому моменту я достиг выдающихся успехов. Мой бывший царский дворец был куда более реален, чем самый достоверный из миражей. Ноздри мои трепетали от терпкого запаха обвивших его вечно зеленых растений. Казалось, еще немного, и я смогу прикоснуться к мягким, как у лиственницы, иголочкам. Черт! но я действительно уткнулся в них носом. — Ты переиграл, дружище! — опять перегнул палку. Как всегда угрюмо подумал я, обнаружив, что больше не спускаюсь вниз по каменным ступенькам и стертым сапогами многих поколений могущественных угуланских чародеев, а стою перед входом в мохнатый дом, и растерянно поглаживаю оккупировавшую его стены бархатистую зелень, влажную после недавнего дождя. Надо понимать, это было грандиозное достижение на поприще магического искусства. Но в гробу я видел свои драгоценные достижения. Сейчас мне требовалось совсем другое, оказаться вовремя. на тёмной стороне, чем скорее, тем лучше. Подожди-ка, слух сказал я себе. Не дёргайся. Возможно, это выход.